Сергей Татур. Ну что, пижон, сыграем? Когда отец был жив, он часто пересказывал этот эпизод и непременно заливался громким, рассыпачитым смехом в том месте, где было положено стоять итоговой точки. Я быстро понял, что этот эпизод всё ещё тешит его самолюбие. Он словно говорил: Вот вам фанфаронство неуёмное, вот вам самомнение, поднятое до синих небесных высот. А вот вам посрамление фанфаронства и самомнения, ведь они опирались не на профессиональную подготовку, а на одно числавия: пришёл, увидел, победил, ведь именно так всё и обстояло. Когда отца поглотило небытие, этот эпизод стал частью моей сыновней памяти о нём. Штрихом к портрету как сейчас принято говорить. К сожалению, у строков таких, особенно из довоенной жизни отца, в моей памяти осела не так уж много. Наверное, в своё время я был совсем не любознателен и не задавал своим родителям вопросов об их жизненном пути. А когда поумнел и посхватился, такие вопросы задавать уже было некому. Но этот эпизод я решил превратить в рассказ, поставив себя на место отца, И ведь я рассказ уже от своего имени. Ибо наполнить его подробностями я мог только прибегая к помощи фантазии и воображения. Шёл год 1929, и он не казался мне чем-либо особенно примечательным. Это потом о нём скажут, что он был последним годом новой экономической политики, на смену которой по воле Сталина пришли коллективизация и индустриализация, и частная собственность в Советской России вместе с экономическими свободами и высокими заработками вторично канула в рету. Я жил и работал в Крыму. Я легко зарабатывал себе на кусок хлеба и на то, что к нему прилагается. Не уметь делать это в 22 года при руках растущих откуда надо и нормально работающей голове было бы неуважением к себе и ко всему белому свету. Я не был обременён семьёй и какими-либо обязательствами, И очень многое роднило меня с вольным ветром, благодаря которому я и оказался на благословенном pulau острове. Мою память оттекла только одно горестное событие. Моя мать и три старшие сестры умерли в одну неделю от дизентерии. Случилось это в последний год гражданской войны в городе Минске, где бедствовали поголовно все. И я, похоронив усопших и оставшись один-оденёшенник, Потопал пёхом в Москву к старшему брату Сергею, который избрал себе профессию экономиста и одно время был важной шишкой в партии социал-революционеров. Одно время он был даже членом президиума этой партии. Брат после разгрома эсеров, вынужденный поменять свою политическую ориентацию на большевистскую, как ни странно, репрессии тридцать седьмого года обойдут его стороной. И вскоре он станет одним из ведущих советских экономистов, о чём останется утверждение в виде мраморной мемориальной доски в Московском университете. Приютил меня и помог, и я всю жизнь помнил об этом. А до него мне помогали простые люди, у которых я именем Христа просил подаяние и ночлег. С тех пор я всегда подаю нищим, если у меня есть чем поделиться с ними. Долг он, чем красен, платежом и мудрая поговорка зафиксировала это на веки вечные. В Крыму последней моей работы было строительство небольшой земляной плотинки на речке Аксу, близ Бахчисарая. Я наполнял тачку влажной землей, вез ее на плотинку, там разгружал и уплотнял до заданной кондиции ударами деревянной трамбовки, а затем повторял эту нехитрую операцию бесчетное число раз. И получал за это 90 рублей в месяц, Это были совсем не маленькие деньги. За 15 рублей я снимал комнату и столовался. Хозяйка, ею была крымская татарка, кормила меня как на убой. Каждое утро она жарила мне яичницу, целую сковороду. Я столько съесть не мог при всём своём здоровом, рабоче-крестьянском аппетите. И на тех яйцах, которые не съедал, ставил крестик химическим карандашом, чтобы хозяйка не подала их в обед или на ужин. На эту зарплату я легко мог бы содержать семью из шести человек. Потом, при индустриализации произойдёт жёсткое закручивание гаек, и моя зарплата уже никогда не будет столь весомой, хотя карьерная лестница вознесёт меня вверх не на одну ступеньку. До доктора наук и заведующего кафедрой она меня вознесёт. Но моя зарплата, деньги уже будут другие в пересчёте на материальные блага уже никогда не сравнивается с теми 90 рублями. Так вот, плотину мы благополучно построили в середине лета, водохранилище заполнили, работа была закончена, и свобода вновь раскрыла мне свои объятия. Почти все сбережения я перевёл брату в Москву. Я не собирался всю жизнь вкалывать руками. Я собирался поступить на рабфак, а затем и в межвой институт Я мечтал стать землеустроителем. В той среде, к которой я тянулся, это была очень почётная профессия. Я почему-то стеснялся связывать себя с политикой и идти в революцию дальше. Слишком хорошо помнил своей цепкой памятью, сколько всего было порушено гражданской войной, какой силы опустошительный смерч пронёсся над страной и как много людей, знавших про себя, что они ни в чём не виноваты, были убиты. Или умерли от тифа и другой заразы, возвращенные всеобщей нищетой. Или были названы буржуями, и лишены всего нажитого ими и их предками. Я оставил себе совсем немного денег и оплашал, потратил их по обеспеченности молодости быстрее, чем рассчитывал. Сесть на мель было неприятно, но просить помощи у брата я и не подумал, ещё чего? Заработаю, экое диво. Ну, в крайнем случае стану ещё стройнее и подтяну брючный ремень. Я шёл из Бахчисарая в Севастополь с намерением заработать по пути и сесть на поезд, идущий в Москву. Спустившись с гор по склону, порошенному пряными соснами, я вышел на дорогу, идущую вдоль южного берега Крыма. Я, собственно, никуда не торопился. Мне нравилось дышать полной грудью, а в сосновых лесах побережья дышалось особенно легко. Я словно пил воздух, настоянный на хвои. Иногда меня подвозил какой-нибудь возщик, но по пути нам было недолго, а нанять под воду было не на что. Да и не привык я шиковать, тратиться на извозщиков, а привык полагаться на свои проворные ноги. Со мной был легкий чемоданчик с парой белья, костюмом и другими нехитрыми пожитками, благодаря которым я мог спокойно переночевать в лесу, в чистом поле, не прося ночлега под крышей. По части просьб я был ужасно самолюбив и просить притило моей натуре. Когда я, мальчик двенадцатилетний, понуро брёл из Минска в Москву с протянутой рукой, это был и не я вовсе, а жалкая тень от меня оставшаяся. Я шёл себе и шёл, обозревал приятные окрестности, задерживая взгляд на море, которому уже клонилось вечернее солнце, большое и красное, и радовался жизни. Мысль парила в горних высотах, впереди меня ждали необозримые пределы. Одновременно и все более навязчиво присутствовала мысль об ужине. Ведь пообедал я одним куском черного хлеба, который запил кружкой родниковой воды. Форос показался с огромным парком перед ним. Я подумал, что там и заночую. В парке росли кипарисы и дубы, и те, и другие деревья были полны чувства собственного достоинства. В кронах дубов роились гамонились воробьиные стаи. Я задержал взгляд на беседке, аккуратный купол которой поддерживали резные деревянные колонны. Люди за столиками сидели подвое и сосредоточенно смотрели прямо перед собой. На тарелки с едой и вотку так не смотрят. Шахматы, подумал я и не ошибся. У меня ёкнуло сердце, и не в том смысле ёкнуло, что на ловца и зверь бежит, а в том смысле, что день мой должен завершиться очень хорошо. Шахматы были любимой моей игрой. Я и болел, и жил ими. Уже девять лет я был без ума от шахмат. Я мог играть в шахматы с любыми партнерами и при любой погоде. Когда же партнеров в наличии не оказывалось, я мог играть сам с собой – Не расставляя фигуры, партия протекала в моём воображении, причём я запоминал её и позже мог воспроизвести все ходы, которые делал и за себя, и за своего так называемого противника. Кстати, в моём чемоданчике лежали маленькие дорожные шахматы без одной чёрной пешки, посеянной неизвестно где, и сборники с избранными партиями Михаила Чигорина и Мунуила Ласкера, Рауля Касабланки. Я Александра Алёхина. Многие из их партий я знал наизусть. Беседка, в которой играли в шахматы, вмиг обрела свойства центра притяжения. Я однако не стал торопиться, а спрятался за кустами и переоделся в одежду добротную и чистую, намереваясь соответствовать респектабельному обществу, предъясный очи которого собирался предстать. После этого ноги сами помчали меня к беседке. Заняты были шесть столиков. Публика играла солидное. Я отметил ухоженные лица, белые костюмы, фетровые котелки и тросточки с красивыми набалдашниками, дорогие папиросы. Перед двумя мужчинами стояли бокалы с красным вином, но большинство играющих предпочитало крепкий чай с лимоном. Игра шла на интерес, который заключался в стакане чая с лимоном и пирожным, проигравший — это не только угощал победителя. Я поздоровался на всякий случай, и два или три игрока мне ответили, но приветливым взглядом и доброй улыбкой не удостоил ни один. Так все были поглощены своими полями сражений. Я быстро выяснил себе, что к чему и кто есть кто в этом симпатичном заведении. Для этого было достаточно медленно пройтись между столиками. Увы, игроков моего класса в беседки, как мне показалось, не было. Очень редко играт со мной, садился достойный противник. Это всегда было для меня большой удачей. Равный соперник это хорошо, а соперник, который выше тебя ростом ещё лучше, он надолго остаётся в памяти. Ибо проигрывать я ой как не любил. Одна из партий приближалась к концу. Играли вольяжный, большого головы мужчина лет 50. Наверное, местный учитель, и заезджий гость, стройный франт в элегантном белом костюме и с короткими рыжими усиками. Посмотреть, как завершится эта партия, то и дело подходили игроки от других столиков, из чего я сделал вывод, что вальяжный мужчина здесь не фаворит. Он дожимал заезджего гостя, имея большой материальный перевес, но его хватку я бы не назвал хваткой профессионала он не всегда делал лучшие ходы. Наконец, заезжий гость с неудовольствием произнёс: "Сдаюсь", и тотчас перед вояжным крупнотелым мужчиной появились стакан чая и пирожное. "Мне пора, извините, свидание", произнёс заезжий гость, поклонился местной шахматной знаменитости и степенно удалился. Я проводил его недолгим взглядом до тех пор, пока он стал неразличим среди деревьев парка. А вальяжный мужчина раздавил в стакане ложечкой лимон, размешал кубик сахара, отпил глоток, причмокнул, откусил от пирожного, причмокнул еще раз и устремил на меня свои слегка выпуклые карие глаза, в которых, наверное, никогда не гасло чувство превосходства. «Ну что, пижон?» Сыграем, предложил он, нарочито затягивая слова. Надтреснутый голос прозвучал откуда-то издалека. С удовольствием вы делаете мне честь, сказал я и незаметно потёр ладонью ладонь. Пижона я не просто проглотил. Я отложил его в своей памяти на отдельной, заповедной полочке. Ведь это приобретение вполне могло обладать свойствами бумеранга. То есть только от меня зависело, станет ли оно обладать свойствами бумеранга. "Твои белые", сказал тогда вальяжный мужчина и посмотрел на меня с нисходительностью-нисходительно. "Дать фору или как? Мне уже надоело выигрывать". Побеждаю и побеждаю. Никакого разнообразия. Попробую на равных. А там поглядим. Деликатно отклонил я фору, но от лукавой улыбки не удержался и принялся быстро расставлять фигуры. Я даже не подумал, чем буду расплачиваться, если проиграю. Этого быть не могло ни при какой погоде. Я посмотрел на варяжного мужчину, и двинул вперёд ферзевую пешку. Мой соперник сделал то же самое. Я предложил ему гамбитное начало острое, но при правильной игре для белых невыгодное. Он жертву пешки принял и стал отставать в развитии быстрее, чем это происходит у чёрных, когда они строго следуют теории. С нисходительностью на лице моего партнёра вскользь сменилось живым интересом к происходящему, и два других игрока подошли к нашему столику и уже от него не отходили. Драчка возникла в центре доски. Белые шли вперёд, не взирая на потери, и давили на чёрного короля планомерно и с дальним прицелом. Я использовал каждую мелкую оплошность своего оппонента. Слава богу, в дебютах я плавал как рыба в воде. Шахматные журналы я проглатывал от корочки до корочки, и очень многое откладывалось в моей памяти, как откладываются любимые мелодии и песни или напутствия родителей, падающие на благодатную почву. Вальяржный мужчина подпёр ладонями подбородок и стал ходить гораздо медленнее, чем в начале партии. Я напротив, между ходами клал руки на стол ладонями кверху, чтобы бугристые мозоли Натёртые лопатой, тачкой и трамбовкой были на виду и свидетельствовали о моём рабоче-крестьянском происхождении, которого в действительности не было, рабоче-крестьянским. В роду моей покойной матушки даже присутствовала древняя княжеская линия. Вскоре драчка в центре доски сама собой перешла в избиение чёрных, и сначала один болельщик издал глухой вздох сожаления, потом и второй. Я понял, что здесь принято болеть за своих, но не поощряться переживаниями инициативу залётных пташек. Вальяжный мужчина посопротивлялся ещё, а когда его позиция обрушилась и стала незащитимой, негромко произнёс: "Сдаюсь". Это слово в его устах звучало крайне редко, и кислые мины болельщиков подтверждали это, а передо мной Появились стакан чаю с лимоном и пирожное. И стакан, и блюдце опустили в одну минуту. Вторая партия развивалась по сценарию первой, с той лишь разницей, что в сицилианской защите я повторил новинку, впервые использованную Александром Алехиным против Эммануила Ласкера, и получил атаку, которую методично усиливал. Явных оплошностей – таких как зивки и подставки мой партнёр не совершал, но и стратегическим чутьём не обладал. Число болельщиков увеличилось до 4, но комментарии делились тихим шёпотом. Теперь я ловил на себе любопытные взгляды, в которых высказывалось уважение. Залётная птичка могла и умела. Я подумал о шансе одновременной игры при удачном стечении обстоятельств. И ещё усилил натиск. Валяжный мужчина в трудном уже положении допустил оплошность, от которой поморщился, и его позиция стала рассыпаться, как от удара в расплох мощной кавалерийской колонны. Однако, произнёс мой соперник с досадой, что-то мне сегодня не по себе, голова прямо раскалывается. И дышать тяжело, и в костях ломота. Сейчас вы отыграетесь, И вам полегчает, сказал я, торопливо расставляя фигуры. За третьей нашей партией уже следило 6 человек. Я делал ходы, которые мне и полагалось сделать, пил чай с лимоном и заедал его пирожным. Своеобразный этот ужин мне нравился, главное, он был бесплатным. На восьмом ходу я позволил себе высказывание, поднимающее мой авторитет. Алёхин в этой позиции сыграл так, сказал я, и пожертвовал коня за пешку. Вздох изумления прошелестел в рядах болельщиков, за которым воцарилось общее напряжённое молчание. Алёхина в шахматном мире уважали, как мало кого ещё. Лоб моего Визови покрылся мелкими капельками пота. Обдумывание трудной позиции сделало его лицо непроницаемым. Возникло масса возможностей, но вот какой из них воспользоваться. Увы, ничего путного придумать он не смог, и серел от этого и наливался скорбью лик его. Кстати, ничего путного не придумал в этой позиции и маститый противник Алёхин. Что ещё заболит у тебя сейчас, подумал я, потому что далее последовала комбинация, просчитанная великим шахматистом на много ходов вперёд. И воляжный мужчина в третий раз едва слышно произнёс пренеприятное слово: "Задаюсь". От третьего стакана чая с лимоном и пирожного я отказался и получил их стоимость 10 копеек. Мой партнер долго жаловался, как ему не здоровиться. Кажется, на свете не было болезней, которые бы не донимали его в этот момент. Я выразил сочувствие, но поток жалоб оно не остановило. Тогда я опять предложил вальяжному мужчине отыграться. Впору было дать ему фору и выровнять шансы. С другой стороны, унижать его форой было неэтично. Среди своих он был, как я чувствовал, шахматной знаменитостью первой величины. На других столах уже не играли. Все сгрудились близ нашего столика и внимательно отслеживали события на нашей доске. Четвёртая партия тоже развивалась не в пользу вальяжного мужчины. Начал он активно и даже пожертвовал пешку, как я в первой партии, но незнание о зов теории стало сказываться очень быстро. Сначала ему не удалась атака, а затем и защита собственного короля. Он стал искать спасение в размене фигур, но в этом случае решающее слово сказала моя проходная пешка, неудержимо устремившаяся на восьмую горизонталь. Пешка, пожелавшая стать ферзём, им и стала. И в шахматах, и в жизни это не такая уж редкость. Варяжный мужчина, в который раз обескураженно развёл руками, Ему стало совсем плохо, и он, пробормотав слова извинения, удалился в очень расстроенных чувствах. Я оглядел внушительный строй болельщиков и сказал: "Играю со всеми разом. Сеанс одновременной игры. У кого есть гривенники, расставляйте. У кого гривенников нет, ничего страшного, расставляйте тоже". Столы были сдвинуты, против меня село играть 9 человек. Волна азарта поднялась и замедлила ход времени. Мы играли допоздна, наверное, до полуночи. Две партии я проиграл, а три свёл в ничью. Но общий итог был настолько в мою пользу, что гривенники заполнили мои карманы. Я выиграл рубля 4. Как только обозначился финиш, я спросил: "У кого можно переночевать?" И три человека на перебой стали звать меня к себе. В Фаросе я был уже Уважаемым человеком я принял предложение степенного мужчины в сером катилке, который выиграл у меня одну партию, и двое других обиделись, что предпочтение отдано не им. Но я извинился и поблагодарил их в самых изысканных выражениях, чем полностью погасил их обиду. Сказал, что должен оказать уважение человеку, который меня обыграл. Спал я, конечно, как младенец. На следующий день ближе к вечеру против меня село играть 12 человек. Но вальяжного мужчины, моего первого партнёра, небрежно предложившего мне: "Ну что, пижон, сыграем?" среди них не было. Он очень расстроился. Он так сильно расстроился, что действительно заболел. Пижон, которого он соизволил пригласить сыграть с ним, в связи с отсутствием партнёра более достойного, переиграл его по всем статьям ни разу не позволил уйти в спасительную ничейную гавань и это на виду у почтенной публики которая считала его шахматным светилом фороса пережить это и не заболеть ему действительно было не по силам и на 12 досках я легко расправился с форосцами мой общий выигрыш достиг 10 рублей Платкартный билет до столицы примерно столько и стоил. Я ещё раз переночевал в гостеприимном городке, а утром продолжил свой путь. Мне повезло сесть на скрипучую татарскую арбу, гружённую ящиками с яблоками. Я ехал, глазел на красоты слева и справа и повторял про себя: "Ну что, пижон, сыграем?" Я смаковал эти слова, так они запали мне в душу. Не протест, но подъём рождали они во мне. Само любование это было чистой воды. С другой стороны, почему мне было не погладить себя по головке, раз обстоятельства этому способствовали? Шахматы были любимым моим коньком, и я показал это всем тем, кто мерился со мной силами в форосе. Другим моим коньком была французская борьба, которая затем получила название классической. В Крыму я часто получал призы на татарских свадьбах, побеждая борцов очень даже именитых. Я чаще всего брал их на прием тур де бра, бросок через бедро, отточенный мною до совершенного блеска. Когда я показывал этот прием знаменитым местным борцам, они удивлялись и не верили, что он такой простой. А он действительно простой. Захватываешь руку соперника, резко поворачиваешься к нему спиной, рывком тянешь руку вниз, нагибаешься, и тело соперника переваливается через тебя и шмякается на ковер лопатками вниз. Ты сверху, ты победил. Но до татарских свадеб было еще далеко, тут надо было осень не дождаться, да и шахматы нравились мне больше. За шахматной тоской я мог позабыть обо всем на свете. Все любители шахмат в ирригационном институте, где я проработал после войны более 3-го века, колготились близ меня. Какое-то время я участвовал в городских турнирах, даже приносил домой призы, и среди них несуразный лыжный костюм, в котором могло поместиться два таких гражданина, как я. Но чемпионом Ташкента не стал ни разу. Ничего страшного. Ведь шахматы не были моей профессией. Зато отдыхом для души они были всегда. И я не знал отдыха лучше. Приезжая в благословенный Крым, я любил отдыхать именно в Крыму. Я шёл на пляж или в парк, садился на свободную скамейку, доставал из портфеля шахматную доску, расставлял фигуры, и вскоре мне составлял компанию какой-нибудь гражданин. Мы начинали, и позиция этого гражданина сначала становилась плохой, потом очень плохой. Потом он сконфуженно разводил руками и произносил: "Сдаюсь, однако". И мы начинали новую партию. Последнюю свою партию я сыграл вечером 1 мая 1982 года со своим сыном, которого обучил шахматам в нежном детском возрасте. Эту партию я выиграл, но мне пришлось, как следует, напрячься. Мог ли я знать, что встречу только ещё один рассвет? Я встретил его. Ничто не предвещало недоброго. А вечера этого дня я уже